Глава шестая. Страницы со 127 по 157. 17-е столетие. Первое. Стремительное развитие математики в эпоху Возрождения было обусловлено не только в кавычко-счетным уклоном, в скобках расчетолюбия купеческого класса, но и эффективным использованием и дальнейшим усовершенствованием машин. В и классическая древность пользовались машинами. Машинами вдохновлялся гений Архимеды. Однако существование рабства и отсутствие экономически-прогрессивного городского уклада жизни сводили на нет пользу от машин в этих более древних общественных формациях. На это указывают труды Герона, в которых есть описание машин, но только предназначенных для развлечения или мистификации. Во времена позднего Средневековья машины вошли в употребление в небольших мануфактурах, на общественных стройках и в горном диле. Все это... Были предприятия, организованные городскими купцами, или владительными князьями прибыли рази Часто это происходило в борьбе с городскими гильдиями. Военное дело и навигация также побуждали совершенствовать орудия труда и в дальнейшем заменять их машинами. Уже в начале 14-го столетия в Лукке и в Венеции существовала хорошо организованная шелковая промышленность. Она основывалась на разделении труда и на использовании энергии воды. В 15 столетии в Центральной Европе горное дело развилось в капиталистическую промышленность, технической основой которой было использование насосов и подъемных машин, что позволяло вести бурение для все более глубоких пластов. Страница 128. Изобретение огнестрельного оружия и книгопечатания – Строительство ветряных мельниц и каналов, постройка судов для океанского плавания требовали инженерного искусства и заставляли задумываться над техническими проблемами. Благодаря усовершенствованию часов, которыми пользовались астрономы и мореплаватели, и которые часто устанавливались в общественных местах, замечательные произведения механического искусства стали доступны общему обозрению. Правильность движения часов и те возможности, которые они давали для точного указания времени производили глубокое впечатление на философски настроенные умы. В эпоху Возрождения и даже в течение последующих столетий часы рассматривали как модель Вселенной. Это оказало существенное влияние на развитие механистической концепции мира. От машин путь ввел к теоретической механике и к научному изучению движения и изменения вообще. Античность уже дала трактаты по статике и исследования по теоретической механике нового времени. Естественно, Опирались на статику классических авторов Задолго до изобретения книгопечатания Появлялись книги о машинах Сначала эмпирические описания В скобках Киезер Начало XV века Затем более теоретические Как книга Леона Баттисты Альберти Об архитектуре Около 1450 года и рукописи Леонардо да Винчи в скобках около 1500 года. В рукописях Леонардо в зародуши содержалась вполне механистическая теория природы. Тарталья в своей новой науке в скобках 1537 год рассматривал конструкцию часов и траектории снарядов, но он еще не обнаружил параболической орбиты, впервые открытой Галилеи. Опубликование латинских изданий Герона и Архимеда способствовало такого рода исследованиям. Особое значение имело издание Архимеда, выполненное F. Comandino, которое появилось в 1558 году и сделало доступным математикам античный интеграционный метод. Сам Comandino применил эти методы для вычисления центров тяжести, в скобках 1565 год хотя с меньшей строгостью, чем его учитель. Учисление центров тяжести стало любимым предметом у изучавших Архимеда, так как они старались применить статику, чтобы овладеть методами, в которых мы сейчас узнаем зародыши анализа. Среди последователей Архимеда выдающиеся место занимают Симон Стеллен, который написал работы о центрах тяжести и по гидравлике. В скобках 1586 год. Лука Валерию, давшей работы о центрах тяжести, в скобках 1604 год, и о квадратуре Параболы, в скобках 1606 год, и Пауль Гульдин, в сочинении которого центру барика в скобках 1641 год, мы находим так называемую теорему Гульдина о телах вращения, которую в свое время разъяснял пап Вслед за этими пионерами появились великие творения Кеплера. Кавальери и Торричелли, развивавшие те методы, которые в конечном счете привели к созданию анализа.